Глава сорок пятая. Говорят, он был высокого роста, светлокожий, хорошо сложен, лицо чуть полное, глаза черные и живые. Здоровьем он отличался превосходным. Лишь под конец жизни на него стали нападать внезапные обмороки и ночные страхи, до да два раза во время занятий у него были приступы падучий За своим телом он ухаживал слишком даже тщательно, и не только стриг и брил, но и выщипывал волосы а этим его многие попрекали. Безобразившая его лысина была ему несносна, так как часто навлекала насмешки недоброжелателей, поэтому он обычно зачесывал поредевшие волосы темени на лоб. Поэтому же он с наибольшим удовольствием принял и воспользовался правом постоянно носить лавровый венок. «И одевался он, — говорят по-особенному, — Он носил сенаторскую тунику с бахромой на рукавах и непременно ее подпоясывал, но слегка. Отсюда и пошло словцо Суллы, который не раз советовал оптиматам остерегаться плохо подпоясанного юнца. Примечание. Туника обычно не имела рукавов, и у сенаторов не подпоясывалось, чтобы видна была пурпурная кайма — знак сенаторского достоинства. Носить рукава, а тем более с бахромой считалось признаком крайней изнеженности.